Для полной проверки надо было отослать насадку в отдел главного механика. Я написал записку секретарю. Да, вот она, Это записка. Я специально привез ее с собой, чтобы вы не глядели на меня, как на преступника. Но дело в том, что вот эту записку я в торопях увез с собой в Москву. А мой заместитель отправил насадку на выставку. Ну так возьмите ее с выставки. Сегодня утром ко мне домой приехал твой учащийся. Вот он сидит тут. И после разговора с ним я поехал на выставку. Это при том, что меня на заводе ожидает тысячи дел. Приезжаю на выставку детского технического творчества и узнаю, что еще вчера коническая насадка, экспонат номер 240 с выставки исчез. Так, приятная новость. Ничего себе. Тогда я знаю, где находится экспонат номер 240. Я знаю. Я сейчас, сейчас. Это что, погоди, да куда он, а? Да подожди, слышь, вернись. Похоже, он действительно знает, куда делась насадка. Подождем, выяснится. Коля, ты mm -hmm. подъехал к выставке со стороны парка? Я грешным делом не помню. А что вообще там есть парк, ты помнишь? Что вообще есть, помню. Ну так вот, а в парке есть пруд. Так, ну и что? Да, и в этом пруду наверняка валяется твоя насадка да. весом 5 килограмм. Да ты что, Егор Иванович? Я уверен, что когда Корнеев узнал, как вы распределились его работой, то он решил так. Чем на выставку детского творчества лучше в пруд? Ой. Может, конечно, я и ошибаюсь, но, учитывая самолюбие Корнеева, боюсь, что больше мы с тобой экспоната за номером 240 не увидим. Но ведь есть же какая-то дисциплина в вашем училище. И в конце-то концов парень, который вот только что здесь сидел и убежал с криком, что он знает, где это находится. Этот парень тоже работал вместе с Корнеевым? Неужели тот один все решает? Товарищ Коробов. Ну, я Коробов. Ну, попробуйте понять Корнеева. Он с товарищем две недели спины не разгибал. Старался. Ну, прекрасно. Думал, работа уникальная и всерьез. Как лично. Никто не верил, что ее можно сделать. А они сделали. Молодцы, ну а что? И тут выясняется, что вам этого ничего не надо. Ну, как бы вы поступили на его месте? Не знаю. Ну, как-нибудь иначе. Но Учтите. После того, как я лично убедился, что работа сделана согласно техзаданию, я с вас не слезу. Если насадка действительно уничтожена, во что я лично все равно не верю, ее надо сделать еще раз. И ты позволяешь себе на этом настаивать? Ну, хорошо, не настаивать, но просить я могу. Ладно, я не могу. Но вы можете, кто-нибудь пользуется влиянием на этого вашего Корнеева. Честно говоря, мне уже просто интересно посмотреть на него, что это за зверь такой. Иван Сергеевич, может быть, вы поговорите с ребятами? Да. Пока не стоит. Если они сами переступят через обиду, честь им и хвала. Товарищ Коробов, вы поймите, ведь это было дело добровольное, на энтузиазме. Может, мы с Егором Ивановичем и уговорили бы Андрея Корнеева. Допустим. Скорее всего, они нам не отказали бы. Сделали насадку еще раз, но уже без радости. Ох, скажите, без радости. Да бросьте вы. А если без радости, уже такого класса, такой чистоты обработки может и не быть. Вот в чем задачка. Да бросьте, я говорю. Бросьте. Ну, я пойду, поищу ребят. Может, они что-нибудь мне подскажут. Нам ритмы дискотечные Не застят цель конечную Нам силы просто некуда тирать Но мы совсем не страшные Давайте руку старшие, Пора кончать, дерзить, пора дерзать Не нужно причитаний Мы жаждем испытаний Проверьте нас, и мы не подведем Пускай наш возраст сложен, Мы трудный путь проложим И молодость в пакучики возьмем. Наконец-то мы остались вдвоем. Ты-то можешь власть употребить? Нет, не могу. Лучше тебе самому поговорить с ребятами. Завтра они все будут на занятиях. Я надеюсь, что все. Да завтра я закручусь на работе, мне будет не до разговоров. Я только одно прошу. Не надо устраивать из этого недоразумения проблему. Ты кого готовишь? Рабочих для современного далеко не идеального производства или хлюпиков слабонервных? Ну, случилась накладка, ну, что ж теперь делать, а? Разрешите? Мне сказали, что на выставку за этой насадкой можно уже не ехать. К сожалению. Олег... Кто у нас в училище пользуется влиянием на Корнеева? Только девчонки. Корнеев влюбляется каждые две недели. А хм. может Андрей? Андрей и Корнеев одно и то же. Нет. Только девчонки. Вернее, одна, Ритка Воробьева. Я ее только что видел. Тогда позови, пожалуйста, Воробьева. Сейчас!